То есть мочи, упершись подошвами в бок дилижанца, временами так и будто живое существо отшатнуться в сторону, напряг мускулы и рывком подбросил тело вверх. Левая нога сорвалась, но правая прочно угнездилась на чем-то твердом, способном стать надежной опорой. Еще рывок, еще. Вонзившись коленом в сиденье, без Бестужев забросил туда тело, и несколько секунд лежал в нелепой позе, животом на твердой доске, прижавшись к ней щекой. Его подбрасывала и швыряла шляпа, давным-давно куда-то улетела, но главное было сделано, он достиг цели и остался жив. Внизу, прямо у него перед глазами, сплошной пестрой полосой летела назад ярко-зеленая трава с невысокими цветущими кустиками, размеренно колыхались лоснящиеся конские крупы, скрипела упряжь, что-то вновь затрещало, пронзительно скрипуче, Схватив оказавшиеся совсем близко широкие вожжи, Бестужев вовсе не романтично раскорячился на сиденье, что из сил, прижимаясь лопатками к спинке, впившись в наклонную дощечку, натягивая вожжи так, что спина, казалась вот-вот хрустнет от натуги, а глаза вылезут из орбит. Ничего конкретного он не видел, перед глазами стояло сплошное мелькание. Он не сразу понял, что все кончилось, кони пошли ровным шагом, а там и остановились вовсе посреди зеленой равнины, там и сам усыпанный разноцветными соцветиями чужих кустарников. Бестужев еще долго не мог разжать пальцы, так и сидел, прижимаясь к спинке, натягивая вожжи, что есть мочи. Опомнился, когда передняя пара коней начала приплясывать и вставать на задние ноги от боли в раздираемых уделами губах. Тогда только он ослабил хватку, облегченно выдохнул, мотая головой. Оглянулся через плечо, Догнавшие дилежанцы мексиканские бандиты, мешая друг другу, торопливо распахивали дверцу, чтобы вытащить девушку, то ли спасая ее после всего пережитого, то ли, согласно фильму, все же похищая, Бестужев так и не понял, у него все перемешалось в голове, фильм и реальность. Убедившись, что девушка уже на земле и в полной безопасности, он принялся неуклюже сползать с облучка, оказавшегося чертовски высоким. Почувствовав подошвами тверд земную, пошатнулся, Ощутив нешуточную слабость, Намик потерял равновесие, наткнувшись грудью на высокое колесо, постарался отогнать эту слабость. Недостойную мужчины и офицера, кое-как справился с собой, чуть пошатываясь, отошел от дилижанса. Понесшие было кони успокоились совершенно. Стояли с самым невинным видом, поматывая головами и переступая с ноги на ногу. Неподалеку на земле сидела лили, громко вслипывая, а над ней растерянно топтались мексиканцы, не зная, что тут предпринять. «Вот б сейчас. — подумал Бестужев, почти прогнав дрожь в ногах. — Налить полстакана дринков и дерябнуть одним духом. Да где ж тут возьмешь? С повозки спрыгнул Сол, подбежал к нему, ухватил за ворот и возбужденно затараторил: «Михаил, кинематограф еще такого не видел, Курт все снимал до самой последней секунды, я уверен, все целиком войдет в фильм, зритель визжать будет, а прочие режиссеры удавятся от зависти, никому, ни почем такого не снять, не снять кусочек настоящей жизни, вы ничегошеньки не играли, но это получится великолепная сцена, все так естественно и жизненно, это будет лучшая сцена фильма». Бестужев не понимающий, взирал на него. Потом, в свою очередь, ухватил великого режиссера за ворот, но гораздо грубее. А лицо его наверняка не пылало сейчас ангельской кротостью и любовью к ближнему, наверняка наоборот. Так и подмывало заехать по этой сиявшей творческим восторгом физиономии. Он опомнился, разжал пальцы. Глаза кинематографиста прямо-таки озарены были ясным, ослепительным, нерассуждающим фанатизмом творческого человека не видевшего и не знавшего ничего вокруг, кроме невероятно удачной сцены, запечатленной на пленке во всей красе. Бесполезны были тут и любые слова, и даже затрещины. Он больной, вяло подумал Бестужев, покачиваясь с пятки на носок и по-прежнему сожалея об отсутствии водки. Больной, как всякий творческий человек. Они тут все такие, или, по крайней мере, большая часть. И мне пора убираться отсюда, чтобы самому не свихнуться» потому что, вот чудо, мне начинает нравиться это диковинное, суматошное, чем-то невразимо привлекательное занятие производства фильмов. Есть в этом нечто притягательное. Теперь, когда я оказался с другой стороны и знаю, как это все делается, да что там, принимаю в нем самое живое участие. Вы были великолепны, Михаил, правда, захлебывался Солот от избытка эмоций. Мне исключительно повезло с вами, из вас получится великолепный актер, не сойти мне с этого места». Бестужев бледно улыбнулся. Злость прошла совершенно. Все равно ни Сол, разменявший пятый десяток, ни Курт, только и умевший делать хорошо, что запечатлевать на пленке очередную сцену, ни их чернокожие возницы не смогли бы повторить то, что сделал он,